Глава 14. Гарик Гагарин. Я живу в однокомнатной кооперативной квартире в блочном панельном доме без прикрас. Места хватает для библиотеки, компьютера, тренажера, дивана, письменного стола и кухни с минимальным набором посуды. Как что бьется, я покупаю новую чашку. А еще чаще мне их дарят девушки. Среди моих знакомых есть обычай — дарить мне чашки, чтобы я их спокойно разбивал, не беспокоясь о последствиях. Но чашки имеют обыкновение обгонять поток подкрепления. Вчера я разбил английскую кружку, которую так берег. Уж очень она была удобна, по руке, и, главное, велика. На ней была надпись «Я люблю кофе». Только вместо слова «люблю» изображено красное сердечко. Больше ничего плохого вчера не произошло. Что в театр собирались с Катрин и не пошли, в конце концов, это не у меня насморк, а у нее. Значит, в плохом настроении была виновата только чашка. В дурном настроении я лег пораньше. А ночью проснулся от того, что настроение испортилось совсем. В полусне я вспомнил о том, что жизнь моя не сложилась, что я урод, что со мной девушки в театр не ходят, что разбилась последняя хорошая чашка. Я не хотел открывать глаза, чтобы не проснуться окончательно. потом все таки открыл и посмотрел на часы. Было всего половина первого, и проспал ты -то только час. За окном неслись быстрые облака, подсвеченные уличным фонарем. Это было театральное зрелище. Ветер нёс бурые и желтые листья, что тоже отдавало плохим театрам. Почему плохим? Было так тревожно на душе, словно я потерял зарплату младшего сотрудника. В на УЕ 25 баксов. Фонд Сороса не знает о нашем существовании. И это хорошо. Они бы нас украли с помощью западных спецслужб, утащили в Штаты и выкачали бы из нас все тайны нашей державы. Но что меня так беспокоит?» Я стал прокручивать в памяти весь день. Саня Добряк занимается пушкинистикой и умело заманил на это минное поле калерию. Нет, это меня не касается. Катрин, как уже говорилось, в насморке. У нее покраснел нос, она меня не любит. К тому же я не заслужил ее любви. Но так ли уж мне нужна любовь, Катрин? Мы ее пересидели, переждали, переделикатничали. Помните, у Джека Лондона есть рассказ «Когда боги смеются». Там как раз говорится о влюбленной парочке. Они так любили друг друга, так берегли свою особенную любовь, что даже поженившись, дотрагивались до тела любимого партнера лишь кончиками пальцев, терпели, но сдерживались. Думали, что такая любовь и будет вечной. А боги посмеялись. Однажды влюбленные проснулись, и оказалось, что они больше не стремятся к интимной близости. Рассказать об этом, Катрин, или погодить? Что еще могло случиться? Ага, дядю Мишу моего генерала перевели на другую работу с повышением. О чем он сообщил калерии, а калерия мне. Теперь, если что-то случится в мире без времени, то неизвестно даже, кто захочет в это поверить. Что еще? «Ага, Тамарочка, наше разумное животное прекрасной внешности». «Достоевщина», — сказала она, узнав о судьбе дяди Миши. «Его заказали, как братьев Карамазовых». «Нет». Близко, но не то. Я снова закрыл глаза и почему-то вспомнил Егора Чихонина. «Должен ли я жалеть его? Он совершил благородный поступок и остался в чистилище, чтобы не оставлять Люсю Тихонову». Это прошлогодняя история, не имеющая конца, если не считать записки от Егора, полученные недавно. В записке говорилось об опасности, проистекающей от деревни Максимовка. Дядя Миша, привыкший уже всерьез принимать тот мир, сгонял со мной в наиболее подозрительную Максимовку. Безрезультатно. Остается теперь ждать новой весточки от Егора. Если она будет. Егор. Как они там с Люсей? У меня было к ним странное, почти родственное отношение. Вроде и не так близко знакомые, и даже по душам не разговаривали. Ссылки лагеря, я не пережил этого. Поздно родился, но каково же было половине нашей страны ждать вестей из лагеря, из ссылки или из плена? Что за уродское, несчастное государство? Егор. Ведь его до сих пор папа с мамой ждут. У Люси нет родных, а его отец как-то приходил в наш институт. Откуда ты узнал, что перед исчезновением Егор бывал в институте экспертизы? Отцу запудрили мозги и доказали, что, к сожалению, никаких сведений о сыне у нас нет. Но возможно, что он жив, хотя и не исключено, что погиб. Мне не нетрудно было представить тот мир. В отличие от многих миллионов соотечественников, я там бывал. Я мог представить вечность серо-непроницаемое небо и зябкость воздуха. застойного, как в подвале и лишенного запахов, и тишину мира, в котором не поют птицы, не тормозят автомобили и людей так мало, что голос слышен за километр. «Егор! Что же меня мучает его лицо? Почему я не могу о нем не думать?» «Егор!» В груди болело, словно вставили железную палку. Мне было тревожно. Наверное, никогда еще в жизни я не испытывал такой тягучей тревоги. «Впрочем, я вру!» «А помнишь ли ты, Гарик, как Васильчиков, сорвался в пропасть в Цее?» «Нет, не в пропасть, а в трещину на леднике». И над трещиной сидела на ледяном ветру Юля Митяева, не смея отойти, словно надеялась, что ее присутствие сохранит Васильчикова от смерти. «Ведь я тогда проснулся ночью, всех поднял, мы побежали к леднику. Я тогда почувствовал мысли Васильчикова или мысли Юльки. Черт теперь разберет. Главное, что мы добежали». Я их вёл по леднику как днём, а состояние моё было таково, что никто не спорил со мной. А ведь могли бы и не поверить. Юлька с Васильчиковым ещё за день ушли, чтобы перевалить о дайхах. Не новички. Егор, что с тобой случилось? Ведь я точно знаю, между тем миром без времени и нашим миром никаких эмоциональных связей нет. Как они с Люськой оказались там, словно отрезало. Егор. И тут я понял, что Егор здесь. в нашем мире, ищет меня, стремится ко мне. А что он может сделать? Ведь он не знает даже моего телефона. В институт он дозвонится только завтра. Конечно, Егор здесь, а это означает, случилось что-то неладное, и вернее всего, связанное с той историей, с Берей и Максимовкой. Если Егор перешел к нам, это для него верная смерть. Я должен увидеть его в ближайшие часы, иначе не увижу вовсе. Но где его искать? Я даже не знаю, где дыра, через которую он сюда вошел, Вернее всего, в Питере. Но и это не доказано. Я вскочил с постели, принял душ, оделся. Должен сказать, что я был деловит и даже относительно спокоен, но мои чувства — это не более, чем мои чувства. Скажите мне, что бы я делал на месте Егора, если бы оказался вдалеке от института экспертизы, но пожелал бы с ним связаться? Я бы дал телеграмму в институт в расчете на то, что утром Калерия или Гарик Гагарин ее увидят. Я давно не пользовался левитацией. Неловко как-то. Я же человек, младший научный сотрудник, а не пришелец, без роду, без племени. Значит, мне срочно надо в институт, чтобы получить телеграмму. Вызвать такси или долететь на своих двоих? А вдруг увидят: Но сейчас ночь. Кто меня увидит в такую осеннюю погоду? Рано осень началась. Такси по телефону слишком накладно, и некогда бегать по городу в поисках попутки. Вот получу за что-нибудь Нобелевку, и тогда куплю себе АКУ. А сейчас придется полетать немного. До института и обратно. Хотя, вернее всего, ничего в институте я не найду. Я вышел на балкон. Зябко. Ветер дул порывами, будто набирал полон рот воздуху, а потом со свистом выпускал его. Он рвал листья с деревьев, хотя в сентябре можно было бы и не спешить, тем более дожди еще не начались. Пришлось надеть свитер, джинсы и кроссовки. Теперь я был готов для полётов наяву. Я так давно не тренировался, что когда перемахнул через перила балкона и ринулся прочь от дома, сразу потерял равновесие и словно вертолёт, превысивший допустимый крен, криво понесся к земле. Лишь над самой клумбой под окнами смог выровнять полет и набрать высоту. Я успел заметить, как кинулись в разные стороны подростки, которые курили в кустах, не желая возвращаться домой к нормальной жизни. Я не стал набирать высоту, не хотел замёрзнуть. пошел чуть повыше проводов. чтобы не сгореть невзначай. Летунам в Москве приходилось принимать немало мер предосторожности. Хорошо было мастеру с Маргаритой. Тогда страшнее трамвайных проводов зверя в воздухе не было. Когда я вышел к Москве-реке, то вздохнул спокойней. Можно было лететь над самой водой и пролетать под мостами. С берега засвистел милиционер. «Я его понимаю. Увидеть неопознанный объект во втором часу ночи неприятно, особенно если ты склонен к мистике». У уродливого памятника Петру с дубинкой в лапе я выбрал дорожку поуже. Возле ударника свернул на полянку. Дальше, до самого института, пошел над дворами, не выходя на улицы. Еще подстрелит какой-нибудь испуганный охранник. Я опустился на дворе института. Особняк был тёмен за исключением тусклого света в окне первого этажа. Там в холле должен сидеть ночной дежурный. Мне не приходилось появляться в институте ночью. Можно проработать в институте всю жизнь и не увидеть его при лунном свете. Правда, лунного света нам не дали. Вот-вот пойдет дождик. Я подошел к двери и позвонил. Конечно, неприлично звонить в 2 часа ночи в свое учреждение, но ведь ночному сторожу не положено спать. Видно, наш ночной сторож об этом не подозревал. Я представил себе, как он закроет подушкой ухо, чтобы не слышать безобразного звона, но жалость к несчастному старичку с дробовиком не могла меня остановить. В конце концов, я же встал и пересёк полгорода ради встречи со сторожем. Наверное, прошло минут десять, прежде чем дедуля сдался. Черная тень возникла за дверью, подсвеченная сзади неярким светом. В дверях возник черный силуэт. Силуэт хрипло спросил. «Чего там?» «Откройте!» — попросил я миролюбиво. «Я сейчас милицию вызову», — обещал дедуля. «Мне только спросить. Давай отсюда!» Я понял, я сам виноват. Просительные интонации действуют на охраняющих дедуль возбуждающе. Они ощущают свое превосходство над ночным просителем. Отсюда шаг до хамства и угрозы. Беги, а то стрелять буду. Мне не хотелось доводить дедушку до таких мер. Поэтому я сменил тон на грозный. «Откройте немедленно!» — зарычал я. «Проверка объекта!» Тембр моего голоса должен был напомнить сторожу о существовании начальства. «Ну, чего еще? Дверь отворилась. Оказывается, я трагически ошибся. Дедуля был лет 25. пяти. в плечах, низкий лоб, шея от ушей, надбровные дуги, неандертальца, на поясе дубинка милиционерского типа. С другой стороны, кабура. «Ничего себе, дедушка, при собачке». «Видно, дирекция достаточно ценит наши компьютеры, чтобы связаться с охранной фирмой современного типа». «А ну!» — молодец ощутил свою неуверенность. иди к на свет!» «Что ж, придется прибегать к недозволенным приемам. Но что поделаешь, на мне лежит ответственность за все человечество. Нет, без шуток, ведь так может случиться». «Голубчик», — подумал я. Представь себе, что перед тобой стоит твой начальник, любимый или ненавистный, который вылез из койки, чтобы проверить, как ты несешь свой крест, не холодно, не страшно ли тебе на твоем крестном пути. Как служится? Спросил я. А охранник, крутой, молодец, увидел своего прямого и грозного начальника. Иван Сергеевич, сказал он, а я в темноте вас за кого-то еще принял. «А вот этого делать не следует», — пошутил я. «А то еще выстрелишь — невзначай». «Ну как можно? Я же печёнками чую». «Если чуешь, тогда скажи мне, телеграмму приносили?» «Приносили», — сразу признался охранник. «Недавно приносили. Я только прикорнул. А вы не думайте, я так, несерьёзно, и слышу звонок». «Но ведь могли до утра подождать. Я уж им сказал». «Зря сказал. У тебя своя работа, у них своя». «От того, насколько быстро ты передал телеграмму, зависит жизнь людей и принцип дела. Ты меня понимаешь?» «Понимаю!» — радостно откликнулся охранник и вытащил из верхнего кармана куртки смятую телеграмму. «Значит, есть еще люди в нашей стране, которые не спят, чтобы принести вовремя телеграмму. Понимаете?» Охранника я отпускать не стал, пригодится. Прочел телеграмму. Странную, но подтвердившую все мои подозрения. Москва. Институт экспертизы. Гагарину. Балагое. Почта. Егор. Во-первых, у него плохо с деньгами, иначе бы объяснил все понятнее. Во-вторых, он сам не знает, куда едет. Я посмотрел, откуда отправлена телеграмма. Из Петербурга, значит, с вокзала. И он отправляется поездом в Балагое. Теперь посмотрим на время отправления. 22.40. Я сказал охраннику. «Возвращайтесь на пост». Удвойте бдительность. Считайте, что институт объявлен на особом положении. Слушаюсь, ответил охранник. Он подобрался, выпрямился и уже не казался страшным бугаем бандитской породы. Я взял с доски ключ от лаборатории. Я быстро прошел к нам. В лаборатории было слишком пусто и свободно. Надо действовать. Сначала я позвонил Калерии. Извините, что разбудил, сказал я. Я еще не ложилась, ответила моя начальница. «Это для меня камень с души», — сказал я. «Говори, что стряслось?» — спросила Калерия Петровна. Объявился Егор Чихонин. «Не может быть! Где, как? Ему плохо? Помните историю с Максимовкой?» «Почему бы не помнить?» «По моему разумению, на этот раз Егор находится в Питере. Он дал оттуда телеграмму». «Прочти ее. Я прочел телеграмму. «У него нет денег», — сказала моя прозорливая Калерия. «Он ведь умный мальчик, а так мало информации». «Что еще? спросил я. Мне хотелось, чтобы калерия подтвердила или развела мои мысли. Место назначения он не знает, иначе бы дал хоть это слово. «Чего нам ждать?» — спросил я. «Через 20 минут я буду в институте», — сказала калерия. «Пока позвони домой Мише. И на вокзал. В справочную. Сначала даже в справочную, когда отходит ближайший к телеграмме поезд на Москву с остановкой в Балагом и во сколько он там будет». Мне стало легче. Калерия взяла дело в свои руки. Она не ахает, не вздыхает. Если бы дело было пустым, она бы велела мне ехать домой и легла бы спать. Эх, донести бы до Егора мои мысли. Знать бы ему, что он не один. Благое в 5.40 утра. При условии, что они взяли билеты именно на ближайший поезд. Так что до прибытия поезда остается 3 часа. Гигантский отрезок времени. Затем я решился и набрал телефон дяди Миши. Ему в конечном счете решать. Никто не взял трубку. Затем включился автоответчик и сообщил мне, что Михаилу Ивановичу можно позвонить утром по такому-то телефону после 9 часов. Может, он в командировке, и именно сейчас прижимает к своей груди нашего чехонина, либо не выносит, когда его будет среди ночи. Затем я позвонил во Внуково, чтобы узнать, когда ближайший рейс на Балагое. Таковых рейсов не оказалось. Пока я занимался звонками, прошло минут 10-15. В коридоре послышались быстрые шаги. В дверях возникла Калерия Петровна, свежая, веселая, бодрая и в меру накрашенная. За ее спиной маячил охранник, который не пожелал оставить ее без внимания. Тут явилась, сообщил он мне. Все правильно, сказал я, не без труда принимая образ его строгого начальника. Пропусти женщину и иди на пост. Охранник был счастлив от того, что им так хорошо командуют. Он шикарно развернулся и скрылся в темном коридоре. Гарик, сказала Калерия. «Ты опять за свое? «Это был единственный способ его урезонить», — ответил я. «И сейчас не время быть деликатным». «Не согласна», — сказала Калерия. «Деликатным никогда не мешает быть. Быть деликатным допустимо», — процитировала она известного мне поэта. Она прошла к моему столику и взглянула на листки бумаги, на которых я записывал информацию и чертил загогулины, пока ждал ответа. «Так», — сказала она, — «осталось три часа. Нам туда не успеть». Опускать на этом этапе чужих людей даже очень умных и ответственных мне не хочется. Мне тоже. Не зная, что происходит и в каком положении находится Егорка, мы можем наломать дров. С этим я тоже не спорил. А что с Мишей? Я сказал, что автоответчик отослал меня далеко. «Давай я попробую другой телефон», — сказала Калерия. Она села и набрала номер. причем сделала это так, чтобы мне номер виден не был. Я не обижался. Как говорил Максим Горький, совсем по другому поводу, некоторые вещи лучше не знать, потому что их значение ничего нам не дает. «Галочка», — сказала калерия, — «извини, что тебя разбудила, но дело важное. Как мне отыскать Мишу?» Последовал какой-то короткий ответ. Затем калерия сказала, «Извини, Миша, надеюсь, ты не успел заснуть?» После довольно длительной паузы, в ходе которой калерии пришлось выслушать репримант нашего дяди Миши, она сказала, «С тобой хочет поговорить Гарик Гагарин. У него новости». Калерия передала мне трубку, но дядя Миша не захотел со мной разговаривать. «Это не телефонный разговор», — сказал он. «Буду через 15 минут». Он повесил трубку. «Чудесные люди», — сказал я. «Среди ночи вскакивают и несутся выполнять свой служебный долг. Ну прямо как Ленин». «Ленин соблюдал режим», — серьезно ответила Калерия. Будто знала, как это было в Шушинском. Где вы его нашли? Спросил я. Тебе нужно знать? Нет. Калерия велела мне притащить из библиотеки атлас, но библиотека была закрыта, и только с бескорыстной помощью охранника Федора, который почитал меня как отца родного, удалось вскрыть помещение и раздобыть атлас. Нас интересует не само Благое, сказала Калерия. Нам любопытно, куда он двинется оттуда. Мы в четыре глаза принялись шастать в окрестностях города вплоть до Твери, искали Максимовку или Максимова, и ничего не нашли. Тут приехал дядя Миша. Охранник Фёдор осознал важность события, в котором он принимает участие, и возгордился. Это выражалось, в частности, в том, что он предложил сгонять в кафе сумбур вместо музыки на соседней улице, открытые круглые сутки, и принести сэндвичи и выпить. Мы не воспользовались предложением. Закрыли дверь и уселись за стол думать. «Вернее, это охранник Фёдор был уверен, что мы думаем. Все было сложнее». «Сам явился?» — спросил дядя Миша. Я показал ему телеграмму. «А других адресов ему мы не дали», — сказал осуждающий дядя Миша. «Других у него нет». «Значит, делаем так». сказал дядя Миша. «На перроне в Балагом поезд должен встречать наш сотрудник. Он передаст Егору конверт с деньгами и все телефоны». «Он его узнает?» «А факс зачем изобретали?» спросил дядя Миша. «Рожа его лица у нас оттиражирована многократно». «Что дальше?» спросила Калерия. «А между тем Гарик вылетает в Балагое на вертолете. И было все в порядке. А все проблемы решались сами собой. И земля была спасена. Но... Тут есть одна заминочка. сказал дядя Миша. Он вытащил расческу и прошел умело по линии раздела левых и правых волос. «Не люблю я этих «но», — сказала калерия, выразив и мою точку зрения. «Дело в том, что меня повысили по службе», — сказал дядя Миша. «Кому же ты мешал?» — спросила догадливая калерия. «Я обязан был докладывать о своих... находках». «Моя ферма подчинялась непосредственно президентской администрации, так что начальников у меня было немного, и о моих бредовых приключениях они знать не желали. У них были дела поважнее». «Удобно устроился», — похвалила дядю Мишу Калерия. Дядя Миша не оценил комплимента Калерии Петровны. Он переживал свои обиды. ФСБ решили, что мне нижний мир не по зубам, хотя они совершенно не представляют, что это такое и кому он по зубам. Я просил оставить меня консультантом. Но я не из их конторы, и они наивно полагают, что обойдутся без меня, без вас, без специалистов. «И где ты теперь?» «Я первый заместитель главного советника, с правом проезда в служебном авто без билета». «А что за люди пришли вместо тебя?» — спросила Калерия. «Хорошие люди, советские люди, преданные люди. Но пока они сообразят, что держат в лапах раскаленный кирпич», «Рук уже не будет». «И что ты делаешь?» Пишу докладные и президенту, и близким к нему людям. «И они не отвечают». «Пока не отвечают, так как заняты реорганизацией». «Чем ты можешь нам помочь?» «Старыми связями», — ответил дядя Миша и взял телефонную трубку. Он подождал гудков шесть, потом кто-то подошел. «Иван Сергеевич, можно побеспокоить?» — спросил дядя Миша. «А когда будет? А кто за него?» «Да не беспокойся, это я. Ты мой голос знаешь. Ну ладно, ладно, утром позвоню». Дядя Миша положил трубку и сказал, «Только не падайте духом». Как будто кто-то кроме него пал духом. Дядя Миша позвонил еще в одно место. Там никто не подошел. «Ладно», — сказал он, как будто не признавая поражение, «утро вечера мудренее. С утра займемся. Калерия не стала с ним спорить. Ничего, кроме огорчений, спор не смог бы принести. Вместо этого она спросила, «А ты знаешь людей, которые занимаются нашей проблемой?» «Руководитель — Спартак Ахмедов. Молодой, амбициозный, не верящий в чудеса и не читающий фантастики». «Катастрофа!» — вырвалось у меня. Дядя Миша обернулся ко мне. И уж тем более не допускающий существование инопланетных пришельцев. «Мне стыдно». признался я. Дядя Миша погрозил мне тонким пальцем. «А вот насколько ты, Гагарин-пришелец, еще предстоит разобраться компетентным органам». «Он молодой?» «Один из самых молодых полковников в органах», сказал дядя Миша. «Отличник, умница в допустимых пределах. Его отец недавно вышел в отставку в чине генерала-лейтенанта, той же службы, только в республиканском масштабе». «Какая республика?» спросила Калерия. «Неважно». «И правда неважно. А ты ему сдавал дела?» «Настолько, насколько это бывает между соперничающими организациями». «Он много знает?» «Ему известны все основные факты, только он полагает, что не все факты являются таковыми». «У него есть план действий?» «Не все решает именно он». «Ну ладно, не придирайся к словам. У них есть план действий». «Боюсь, что с каждым днем они все более к нему приближаются». Мы молчали. И Калерия, и я могли представить себе, какие светлые идеи возникнут в головах двоюродных коллег дяди Миши. Дядя Миша поглядел на нас, подумал, потом разъяснил. «Земля круглая. Существуют светлые идеи использовать Нижний мир в геополитических интересах». «Ясно», — не выдержал я. «Значит, мы копаем под Америку снизу». Казалось бы, чепуха. Но эта мысль укоренилась в моих коллегах. «Тогда можно развивать эту игру дальше», — сказала Калерия. «Как замечательно расположить там, внизу, секретные заводы». «Но учти», — сказал дядя Миша. «Кому-то надо на этих заводах работать и ими руководить при условии полной несовместимости тамошних жильцов и нас с вами». «Значит, надо кинуть все силы биологической науки на ликвидацию разночтений между полями». А для этого нужны постоянные базы и постоянная связь. Ни того, ни другого пока нет. И тут мы все снова замолчали. Если вы не поняли почему, то я объясню. Мы получили телеграмму от Егора. Егор здесь. Это может значить, что он решил пожертвовать собой и сгореть за сутки, если не меньше, причем зная заранее, что сгорит, хотя я бы не отнес его к самоубийцам. Мы даже не знаем, один ли Егор, или кто-то пришел с ним вместе? Враг это или друг? Если сейчас мы, как настоящие патриоты, бросимся сообщать на Лубянку о контакте с неким молодым человеком, мы можем спустить на него целую, как мягче сказать, группу товарищей, которым надо узнать, где находится переходник в чистилище, как им воспользоваться и как в перспективе устроить там несколько военных баз. В ходе этой операции, проведённой людьми некомпетентными, но глубоко уверенными в том, что небо подарило им право и умение решать все проблемы внутри своего коллектива, возможно, погибнет и Егор, и еще черт знает сколько народа. Дядя Миша хуже всех. Он официально причастен к государственной машине, которая столь велика, что с небес не сможет рассмотреть муравьишку человека. У нее свои интересы. Я вдруг вспомнил, как по телевизору выступал какой-то главный оружейный начальник, и журналист спросил его. «Вот раньше были атомные бомбоубежища, в которых руководство страны и генералитет могли чувствовать себя в безопасности во время войны. Как обстоят дела с этими бомбоубежищами сейчас?» И начальник серьезно, без стыда или юмора, ответил. Не беспокойтесь, все эти бомбоубежища существуют. Руководство страны и командование армии будут во время войны в полной безопасности. Именно такие люди, родители за безопасность государства в пределах его руководства, и будут решать судьбу чистилища и бессмертных уродов, которые его населяют. Считай, что тебя здесь не было, сказала Миша Калерия. Мы сами попытаемся что-нибудь придумать, Лера. — возразил дядя Миша. — Ну что вы можете придумать? У вас нет ни сил, ни возможностей. Вы даже не сможете перехватить в балагом Егора. — А ты можешь? — Я постараюсь еще одному человеку позвонить, — сказал дядя Миша. Мы с ним рыбу ловили. — Это достижение, — сказала Калерия, пока дядя Миша набирал еще один номер и снова ждал, заранее зная, что никто не возьмет трубку. Тогда... — сказала Лера после того, как дядя Миша прекратил свои бесплодные попытки. «Подскажи нам, что делать». «Есть задача. Козел, капусты и волк». «Есть задача», — повторил дядя Миша. «Известный нам человек, вернее всего, прибудет поездом на станцию Балагоев 5.40. У нас нет вертолетов, чтобы перекинуть туда Гарика и меня». «И тебя? Не женщину же посылать!» — невесело улыбнулся дядя Миша. «К тому же я пользуюсь правом ношения личного оружия». Так что в качестве ассистента я могу пригодиться Гаррику. Кстати, у нас с ним уже есть некоторый опыт совместных действий». «Спасибо», — сказала Калерия. «Мне тоже было приятно, что он будет со мной. Проверенный спутник». «Давайте действовать», — сказал дядя Миша. «У меня есть еще одна резервная идея. Может быть, сработает». «Поделишься?» «Тут нет никаких тайн», — сказал дядя Миша. На Ленинградском вокзале у меня все знакомые. Сейчас тоже. Если повезет и кто-нибудь из них сейчас на дежурстве, я постараюсь по линии железнодорожной милиции связаться с Балагим. И что? Ничего особенного. Они будут знать, что в Балагом должен выйти наш сотрудник. Чихонин Георгий Артурович. Ему передадут послание, что товарищ Гагарин и сопровождающий его сотрудник прибудут в Балагое позже утром. И в случае, если лейтенант Чехонин знает, куда проследует дальше, он в записке или в устной форме доложит начальнику тамошнего отделения милиции, куда направляется, где встретит наших товарищей, а также всю дополнительную информацию. Если нуждается в средствах, пускай милиция выдаст ему на текущие расходы. Я гарантирую компенсацию. Нормально? — Тогда с Богом, — сказала Калерия. — Не теряйте времени. — А ты? — спросил Миша. «Разумеется, я останусь в институте. Сейчас ночь твои домашние с ума сойдут». «Не сойдут», — сказала калерия. «Они у меня закаленные. «Но зачем тебе оставаться здесь?» — спросил дядя Миша. «По простой причине. Может случиться так, что Егор позвонит сюда. Других телефонов он не знает. А потом и вам может понадобиться связь. Конфиденциальная связь». «Я совершаю должностное преступление», — вдруг сказал дядя Миша. но в то же время совершаешь благородный поступок во имя гуманизма. «Красиво!» — согласился дядя Миша. Мы оставили калерию в лаборатории. В лаборатории есть кожаный диван небольшого размера. На нем можно, в случае надобности, прикорнуть.